Глава 11. Он уже подъезжал к кольцевой, когда заметил у обочины странную сцену. Мужчина в дублёнке с лопатой в руках стоял у синей девятки и то поднимал руку, как будто просил о помощи, то опускал. Сергей сбавил скорость. Мужчина явно не знал, как ему поступить. Он нервно открывал и закрывал багажник. Потом брожался куда-то по заснеженной редкой лесополосе, возвращался, вновь голосовал. Сергей подъехал, остановился, вышел из машины. "Проблемы?" спросил он у немолодого человека с очень расстроенным лицом. "Я не знаю", растерянно посмотрел тот на него. "Может, у меня что-то с головой, но ну, мне кажется, ну, в общем, я начну сначала. Мы с женой живём недалеко отсюда, ну, вон там, в посёлке. Пёс у нас ночью умер, Боничка, пудель. Я хотел вызвать службу, ну, ветеринарный ритуал, а жена сказала: "Не дам его сжигать". Похоронить решили. Она тоже хотела поехать, но сердце прихватило, я приехал. Копаю Боничке могилку. Жена сказала, что надо глубоко, что тут не отрыли голодные стаи. — Ну, в общем, может, я с ума схожу, но мне показалось. У мужчины прервался голос. — Что вы там увидели? — Да вроде нога чья-то. — Пошли. Сергей двинулся по протоптанным следам к яме, выкопанной под старым тополем. Мужчина заспешил за ним. Они остановились на краю. Сергей молча взял у мужчины лопату. прыгнул на дно, стал долбить мёрзлую землю. Потом поднялся наверх, как вас зовут? Николай Иванович. Меня Сергей. Звонить в полицию нужно. Николай Иванович, там действительно кто-то закопан. Похоже женщина или ребёнок. Да вы что? О, Господи, чёрт меня принёс. А вы что? Вы видите, Сергей? Нет, я позвоню сам. Дождусь. Вам тоже придётся дождаться. Он позвонил. Потом с жалостью посмотрел на совершенно перевёрнутого человека и сказал: "Давайте пока под другим деревом бойничку вашего закопаем. И ещё. Вам нужно всё как-то осторожно объяснить жене. Это может затянуться, и не исключено, что вас попросят проехать в отделение". То есть как? Ну, показание на месте дать. Убийство всё-таки. Убийство. А что ж ещё? Через полтора часа оперативники извлекли из ямы маленькое почерневшее тело. Николай Иванович закрыл лицо руками. Женщина, сказал Сергей. Кто вы такой? Как оказались здесь? Резко повернулся к нему невысокий полноватый следователь. Сергей Кольцов, частный детектив. Сергей протянул удостоверение, проезжал мимо, когда Николай Иванович голосовал на дороге. Он в этом месте хотел свою собаку похоронить, ну вот и обнаружил. Какую ещё собаку? Почему именно в этом месте? Предъявите свои документы. У меня с собой только права. Испуганно сказал бедолага: "Так. Сидоров Николай Иванович. Так что же это за история с собакой? Это не история. Я приехал бойничку похоронить, начал копать, и вот случайно собаку решили закопать там, где тело убитой женщины зарыто. Случайный частный детектив в свидетелях оказался. Интересно. Где, кстати, собака? Вон Мы под тем деревом закопали. — Ребята, давайте разрывайте. — Да вы что? — Николай Иванович, Сергей взял его за локоть. — Пусть. Я потом все исправлю. Поезжайте с ними, я найду вас. Он подошел к следователю и чуть наклонился, чтобы заглянуть ему в глаза. — Извините, вы не представились. — Чего? — Фамилию свою назовите, пожалуйста. — Лейтенант Онищенко. «Благодарю. А вы можете осмотреть труп собаки? Ее уже достали». Сергей отвел в сторону Николая Ивановича, записал телефон его жены, адрес, взял ключи от его машины. «Сергей, — сказал этот несчастный синими губами, — если поможете с могилкой сейчас, машину пригоните. Вале, объясните, я... я благодарю, вы не сомневаетесь». Это вынесем, не вольтесь. Я всё сделаю как положено, и если вас сегодня не отпустят домой, завтра вас найду. Не беспокойтесь, сговорите только то, что было на самом деле. День, конечно, задался. Сергей перехоронил Боню, отогнал машину по указанному адресу, долго утешал ничего не понимающую заплаканную женщину, потом по дороге домой позвонил в отдел по расследованию убийств другу Славе Земцову Земцов со вчерашнего дня в отпуске холодно произнёс совершенно незнакомый женский голос я за него ёлки-палки вырвало со Сергея до того как он разъединился без Славы у Николая Ивановича всё может пойти не так этот онищенко точно не луч света в тёмном царстве У него на облу написано жажда, с полпинка раскрыть убийство.